лет Он уходит из города. Ворвавшийся в комнату, которую снимали маги, личный порученец архимага, молодой маг огня Релат Напри решительно ударил кулаком по столу. Этот наглец решил уйти в пустошь, и нам надо его перехватить. И как ты собираешься это сделать? Его родной брат Горис Напри медленно погасил огонек, мерцавший над его ладонью, криво усмехнулся в ответ на возмущенный взгляд брата. «Ты уже и сам знаешь о том, сколько разумных здесь обломал об него зубы. Тебе мало. Я думаю, что нам надо с ним попытаться договориться». «Думаю, что это, в принципе, возможно». Обойдя его родственника, в комнату стремительно, словно порыв ветра, ворвался третий член их команды, маг воздуха Жарн Барн, который с утра старался проследить за этим странным разумным, привести которого им поручил сам архимаг Бравикус. «Я кое-что узнал про этого самого Джоха Сотника». Братья даже не успели удивиться тому, что тот успел узнать какое-то странное прозвище этого парня, каких старый приятель еще по студенческой жизни в академии начал рассказывать. И чем больше он говорил, тем более хмурыми становились братья. «В общем, если собрать все воедино, этот парень весьма неоднозначен». Наконец-то, сделав перерыв, маг воздуха тяжело вздохнул, глядя в окно. Для начала я бы обратил на вашем месте внимание на тот факт, что он умудрился столкнуться и даже немного поконфликтовать не только с гильдией поисковиков, но даже из с гильдией магов. Тут на днях была одна экспедиция, которая, видимо, также намеревалась попытаться пройти к потерянному городу древних. Легенды про него пошли именно отсюда. Как факт, эта экспедиция отправилась без него. Он ушел за один или два дня до этой самой экспедиции. В ней было четыре боевых мага, а если посчитать их всех вместе, то в отряде было два десятка разумных, пять магов вместе с лекарем, четверо слуг и 11 бойцов. Добавьте сюда еще и пятерку поисковиков, которых они все-таки наняли, чтобы попытаться дойти до нужного им места. Однако буквально пару дней назад, если считать сегодняшним днём, этот парень вернулся из пустоши и привёл с собой единственного уцелевшего из того отряда. Где они встретились, сейчас непонятно. Что произошло с остальными разумными, тоже непонятно. Я знаю только то, что это была девушка Мак, которая заплатила ему деньги за то, что он её вывел из изменённого леса. «После чего она уехала из города, иначе я бы точно постарался бы ее допросить. Все-таки как член гильдии и посланец Архимага я имел бы на это право, но ее нет. Так что подробности этой экспедиции сейчас не знает никто, кроме этого молодого парня. А почему ты его назвал сотником?» Братья переглянулись и практически в один голос задали интересующий их вопрос. Да тут все просто криво усмехнулся этот жарнбарн медленно покачал головой. Я в отличие от вас старательно прислушивался к тому, что происходит. более того, я постарался собрать про этого парня максимум, что смог найти И этот максимум для меня достаточно неприятен, возможно и для вас тоже. вообще-то он дворянин и свое дворянство получил прямо из рук императора за особые заслуги. Все это было прописано в том письме, которое нам прислал Архимаг. Этот парень раньше служил в Легионе, в том самом, в Восьмом, помните? Не так давно про него буквально все говорили. Вот именно, за заслуги во время службы в этом Легионе этот простолюдин и получил дворянство и звание сотника. Так что тут мы столкнулись не с обычным простолюдином, которого можно, например, банально запугать противостоянием с гильдией магов. Он сотник восьмого легиона, причем легионер-разведчик. Слышали про таких? Так вот, чему я все это говорил? Он очень упрямый, с магами старается держать дистанцию. С той экспедицией, которая здесь была перед нами, у него едва не возник серьезный конфликт из-за того, что они даже пытались что-то от него требовать. А все из-за того, что гильдия поисковиков тоже с ним конфликтовала. И когда дело дошло до суда, то выяснилось, что гильдия поисковиков ему должна деньги и достаточно большие. Как вы думаете, что произошло сейчас и почему мы так и не нашли никого из Совета гильдии поисковиков? Все просто. Этой гильдии больше не существует. Именно из-за его вмешательства гильдию поисковиков распустили. «И теперь поисковики, каждый сам за себя. Кто-то этому радуется, а кто-то нет. Такая ситуация тут сложилась. И в сложившемся положении этот разумный не подконтролен никому. Я ходил в магистрат и даже там не смог ничего поделать. Налоги все ему плачены в полной мере». Даже во время ярмарки, когда он сделал продажу предметов, которые были достаточно интересны в магическом плане, по пути он заскочил в магистрат и оплатил все налоги. Так что по закону придраться к нему мы просто не сможем, как бы ни пытались. А если действовать не по закону, младший брат переглянулся со старшим и, получив от него своеобразный кивок головой, как поддержку, продолжил говорить. Насколько мы знаем, он сейчас собирается уходить в пустошь. В пустоши разумные банально пропадают. Вот и он может просто пропасть. Мы можем перехватить его перед границей пустоши и все-таки вынудить нам подчиниться. А что? Это мысль. Насколько мне известно, в сторону пустоши здесь ведет всего лишь одна дорога. Так что мы можем установить заранее ловушку. При помощи магии воздуха и огня это возможно. Магия огня его оглушит, чтобы он не слишком бегал и сопротивлялся. А ты, в случае необходимости, можешь лезвиями ветра ему отрезать что-нибудь, чтобы он лишний раз не нервничал. К тому же, эликсиром лечения подлечим его обрубки, да так и повезем к архимагу. Там, в крайнем случае, маги-лекари могут его и вылечить. но ну, а то, что мы его доставили не слишком целым, так это не наша вина. Было бы, конечно, неплохо. Маг воздуха, медленно и задумчиво встав, прошелся по комнате. Вот только проблема в том, что не мы первые, кто будет пытаться его там перехватить. Его уже так пытались перехватывать. И неоднократно. Насколько мне известно, гильдия поисковиков уже посылала несколько групп разумных, которые должны были доставить этого умника к тому же самому главе этой самой гильдии. Я имею в виду гильдию поисковиков. Вот только... Ни к чему это не привело. Он вернулся, как обычно, а тех, кто за ним охотился, рядом не было. Все они банально исчезли. И вообще, я заходил в магистрат, заплатил пару золотых, сказав о том, что ищу потенциального проводника в пустошь. И секретарь градоначальника рассказал мне о том, что лучшим проводником сейчас считается именно этот разумный. Вот только почему-то он предпочитает действовать в гордом одиночестве и никого с собой никуда не берет. Может быть, если кого-то найдет в и тогда за отдельную плату приведет в город. Но не иначе. Более того, сам по себе он никак не проявляет своих интересов. Этот Джох действительно очень странный разумный. В Последний раз, когда он обвинял совет гильдии поисковиков в том, что они открыли на него полноценную охоту, Он даже при камне правды рассказал о том, что сталкивался с охотниками за его головой. А вот то, что с ними случилось, никто так и не знает. Да и он не рассказывал. Но раз он здесь, а их нет, стоит подумать о том, что он гораздо опаснее, чем кажется. А если дело обстоит так, то надо сразу атаковать его магией. Медленно пожал плечами старший брат, снова синхронно переглянувшись с младшим братом. Просто обездвижить и, воспользовавшись ситуацией, утащить, куда нам надо. Судя по всему, он умудрился здесь перессориться с многими, так что искать его никто не будет. В этот день совещание трех молодых магов затянулось, ведь им надо было решить, что они будут делать, чтобы все-таки попытаться выполнить задание старого архимага. Тем более, что в этой странной ситуации, которая сложилась вокруг этого парня, у них банально нет выхода. Всего лишь по той причине, что этот странный паренек действительно был чрезвычайно интересен Архимагу Бравикусу. Тот потребовал доставить этого парня любой ценой. Вот только, судя по всему, банально заманить его несколькими золотыми монетами не получится. По крайней мере, сначала они так рассчитывали. Ну, разве сложно уговорить простолюдина пойти на службу Архимагу Империи и главе гильдии магов той же Империи? нет «Это все не так уж и сложно. Такие могущественные разумные просто так никому не обращаются. И если старый архимаг обратил на него внимание, то этот разумный должен гордиться таким фактом». А тут к нему несколько раз обращались довольно могущественные разумные и даже глава гильдии поисковиков. Однако этот парень отказался идти навстречу гильдии, и даже более того, он сам сделал все возможное, чтобы банально уничтожить ее». Всех подробностей тех событий молодые маги еще не знали, но теперь они все сходились во мнении на одном выводе. Этот дворянин не пойдет на службу архимагу добровольно. То есть им надо его вынудить это сделать. Иногда маги так поступали. Например, при помощи темной магии на такого разумного насылалось какое-нибудь проклятие, которое снять могли только маги гильдии. В обмен на очищение от проклятия и излечение от этого разумного требовалась самая малость – принесение клятвы на крови, после чего он превращался в обычного исполнительного раба, что и было нужно Архимагу. А как иначе понять его интерес к этому парню? Всё же, если маги действительно постараются отрубить этому разумному лезвиями воздуха руки и ноги, а потом огнем прижгут раны и привезут Архимагу, то этот парень будет более разговорчив и сам попросит его вылечить в обмен на клятву. Все просто. Осталось только понять то, как его можно поймать. А для этого надо было встать пораньше. Вдруг он захочет уйти еще на рассвете. Именно поэтому маги и решили не затягивать время, а быстро перекусили и легли спать. Ведь им действительно было необходимо пораньше встать, чтобы успеть не только перехватить этого парня, но также и постараться подготовить, полноценную ловушку. Рано утром, когда ворота только готовились к открытию, трое молодых магов, уже полностью снаряженные к возвращению в столицу, стояли перед воротами. Только ворота были не те. Ворота, которые вели в пустошь, сейчас их интересовали больше. Поэтому они достаточно быстро перебросили горсть серебряных монет десятнику местных стражников, чтобы тот их выпустил, не задерживая. Судя по всему, этому разумному Было все равно, и поэтому он выполнил пожелание магов. Быстро проехавшись на лошадях немного в сторону пустоши по достаточно извилистой тропе, они обнаружили одно весьма подходящее для ловушки место. Это был поворот тропы, изгибающийся практически под прямым углом и уходящий за небольшую рощицу. Именно здесь они решили расположиться. Ловушка, которую готовили маги, была проста, но надежна. По периметру места, которое должно было стать ловушкой, они расположили несколько предметов, наполненных силой огня. Резкая вспышка, которая должна была ударить по этому несчастному, отбросит его и заставит потерять сознание. После чего маг воздуха с уже сформированными плетениями лезвий воздуха прыгнет вперед и нанесет свой удар. Затем все будет просто. Нужно прижечь раны, связать этого разумного, И как какого-то преступника доставить в столицу? На всякий случай у представителей Архимага имелся специальный документ, который четко говорил об их принадлежности гильдии магов. А также о том, что они действительно выполняют распоряжение самого Архимага Бравикуса. Так что ссориться с ними или как-то им мешать никто не будет. Никакой стражник или местный дворянин не станет с ними связываться так как в данном случае этот разумный банально потеряет покровительство магов, которые находятся поблизости. Все маги империи в той или иной степени зависят от гильдии магов. Так что тут все понятно. Расположив свою ловушку на выбранном месте, маги приготовились ловить этого наглеца. А что, разве он не наглец? К нему, понимаете ли, маги обращаются, а он отказывается. Может быть, он и дворянин. «Может быть, даже сотник легиона. Но это не решает его проблем. Надо знать то, кому ты отказываешь. И если у него хватило наглости попытаться перейти дорогу гильдии магов, то этот разумный должен быть готов к тому, что маги его накажут». Конечно, все то, что произошло с гильдией поисковиков, немного напрягало молодых магов. Однако они надеялись на то, что сейчас предусмотрели все. Особенно с учетом того факта, что этот разумный хоть и легионер, хоть и удачливый поисковик, но он все же не одаренный. И если дело обстоит именно так, то у них есть прямая возможность этого разумного вынудить ответить за свою наглость. Любой маг был бы рад и счастлив, если бы к нему с какой-либо просьбой обратился сам архимаг. А тут какой-то человечишка позволяет себе наглеть. Удобно расположившись на рядом расположенной полянке, истреножив своих коней, три молодых мага принялись ждать, когда появится этот наглец. Честно говоря, все эти разговоры, которые заняли у них остаток прошлого дня, разозлили их. Было бы понятно, если бы этот разумный, который посмел сопротивляться, был бы одаренным. Однако он таковым не был и позволял себе лишнее. Так что наказать его все равно придется. Уж они постараются. Достав из своих сумок припасы еды и вина, три молодых мага с удобством расположились. Им не нужно было следить за дорогой, чтобы активировать свою ловушку. Мак воздуха вызвал слабого элементаля воздушной стихии, который позволял ему видеть эту территорию, словно тот сам парил в воздухе. И поэтому само место ловушки он видел прекрасно. Однако им пришлось подождать достаточно долго, и с каждой лишней минутой, которая проходила зря, их настроение значительно портилось. Хотя бы по той причине, что они теряли время. Но с какой-то радости им тратить собственное время на какого-то наглеца. То, что он посмел сделать, вполне наказуемо. Вот только они сейчас не могли понять того, почему именно они должны были всем этим заниматься. Хотя это была личная просьба архимага Бравикуса. Сначала все были согласны выполнить ее, но теперь спор молодых магов постепенно затягивался. Прошло уже минимум три часа, как они ожидали этого парня. И уже даже дождались того, как мимо продефилировала группа поисковиков, которая возвращалась из пустоши. В пустошь в это время, когда шла ярмарка в приграничном городе, никто не ходил. И это было вполне понятно. Однако этот наглец, по какой-то неведомой им причине, решил все же отправиться туда. Все запасы, которые он заказал на постоялом дворе, просто так никто не заказывал. А он заказал. Это был типичный признак того, что поисковик собирается уйти в пустошь. Об этом знали все местные жители, так что маги сейчас ждали и знали, что этот разумный должен здесь появиться. Но время шло, а его все не было. «Может быть, твой элементаль его упустил?» Гарис Напри уже начал нервничать, так как стихия огня никогда не отличалась особой терпеливостью. «Может быть, он уже мимо нас прошел, а мы тут сидим, как идиоты?» «Успокойся», — резко осадил своего родственника старший Напри, видимо, сам прекрасно понимая, что ситуация действительно напряженная и может плохо закончиться. «Слушай, может быть, твой элементаль вдоль тропы слетает? Где застрял этот идиот? А то так мы его здесь очень долго ждать будем. Не забудь воздушные лезвия приготовить. Я думаю, за такое ожидание ему надо руки-ноги по самую задницу отрезать». «И кому это вы решили ноги по самую задницу отрезать?» Неожиданно раздавшийся рядом с ними спокойный голос, в котором чувствовались лед и злоба, заставил трех молодых магов буквально вскинуться с небольшого коврика, на котором они расположились, чтобы с удобствами дождаться своей цели. «Я очень не люблю плетение лезвия ветра. И если вы приготовили для меня, то зря». Резко развернувшиеся маги увидели за своей спиной стоявшего паренька, которого они так старательно ожидали здесь и сейчас. Только вот почему-то он пришел не по тропе, где они старательно готовили ловушку. Он прошел через рощу, в которой они расположились, и вышел за их спиной. Более того, на нем был одет какой-то странный костюм, не сильно похожий на доспехи легионера. Также в руке у него был достаточно длинный меч, тоже не сильно похожий на меч легионера. Больше всего все это напоминало эльфийское вооружение и снаряжение. Маги еще не успели ничего сказать, как этот парень резко нырнул в сторону, словно у него подкосилась одна нога, и нанес удар плашмя по животу младшего брата Напри, который в этот момент пытался произнести магическое заклинание. После чего, развернувшись на пятки, он поднырнул под руками мага воздуха, попытавшегося его банально схватить, и пяткой рукояти меча ударил прямо в переносицу растерявшегося старшего брата. И лишь затем плавно зашел за спину оставшегося еще на ногах молодого мага, который только что разогнулся, и очередным ударом оглушил и его. «Идиоты!» – тихо, словно сквозь зубы проговорил этот парень – убирая меч в наспинные ножны и глядя на практически беззвучно растянувшиеся перед ним тела трех магов. Кто же в таких делах, а тем более возле пустоши, про защиту забывает? Сразу видно. Столичные хлыщи. Таких, как вы, учить и учить надо. Ну что же, если вы для меня готовили воздушные лезвия, то для вас у меня тоже не будет ничего хорошего. Добро пожаловать в пустошь. Я найду место для вас. «Я найду место для вас!» Тихо прошептал я, когда последний из магов растянулся по земле среди вина и закусок, с которыми они здесь расположились. Это же надо было такое придумать. Для начала использовать воздушного элементаля противразумного который видит магию. Что за глупость такая? Вообще-то я заметил его издалека, практически от самых ворот города, и сразу же постарался свернуть в сторону с дороги, ведущей в пустошь. Ведь я же не полный идиот. Если воздушный элементаль болтается на одном месте, то значит он не свободен. Его там что-то удерживает. Раз это так, то мне стоит задуматься. Я заранее был готов к тому, что меня могут попытаться перехватить прямо здесь, возле города. У этих идиотов даже не хватило ума на то, чтобы как следует обдумать ситуацию и понять то, что проще было бы ловить меня где-нибудь поближе к пустоши. Вот там я был бы более уязвим. К тому же, когда я вышел на дорогу, то заметил, что они прямо на повороте, который тоже был виден со стороны ворот города, расположили артефакты, наполненные силой огня. Другие поисковики не обратили бы на них внимания. А вот тот, кто видит магию, заметил бы расположение ярко-красных точек, которых там ранее никогда не было. Естественно, что я сразу подумал о том, что там появилась ловушка. Ну вы сами подумайте. На участке дороги появляется четыре артефакта с огня, а прямо над ними болтается элементаль воздуха. Тут уж и идиоту понятно то, что это ловят кого-то, кого надо еще опознать перед нападением. А раз эта ловушка была расположена именно там, то значит где-то рядом расположились и те, кто устроил эту охоту. Единственное место, где они могли расположиться поблизости, это была та самая поляна, где я перед всем этим уже ловил одних таких умников. Знаете, в чем самая главная глупость этой затеи была? Эти маги даже не удосужились поставить вокруг себя какую-то защиту. И так как все их внимание было направлено именно в сторону дороги, я со спокойной душой обошел их со спины и приблизился вплотную что и позволило мне услышать их последние слова. Как только я услышал про воздушные лезвия, или, как их еще называют, лезвия ветра, как тут же во мне поднялась холодная ярость. Еще бы, именно этим плетением молодой барон Ранду пытался загнать испуганного подростка-сироту в пустошь, чтобы его убить. Я этого не забыл, поэтому никогда не доверял магам. Может быть, я тоже где-то в душе маг. Я с этим не спорю. Такое тоже вполне возможно. Но, по крайней мере, я не делаю того, что очень часто делают они. Эти разумные сами себя подставляют своим предвзятым отношением к остальным разумным, кто находится вокруг них. Одно только это наглое требование о том, что я им что-то должен, уже говорила само за себя. А попытка меня обездвижить при помощи магии огня и воздуха – разве это не попытка нападения на меня? и полного попрания моих прав как дворянина. Учтите, я уже не простолюдин. Я дворянин, признанный таковым самим императором. А эти ублюдки решили устроить на меня такую охоту? Хорошо, я им тоже устрою счастливую жизнь. Сейчас я иду в пустошь и собираюсь пройти достаточно далеко по ее территории. Поэтому они мне и пригодятся. Вот их лошадей мне жалко, так что этих животных я отпущу. Они и так нервничают поблизости от пустоши. А значит, как только я сниму с них сбрую и сёдла, они тут же бросятся бежать как можно дальше от этих мест. Потом, может быть, когда-то этих лошадей найдут, как можно дальше отсюда. Я же в данном случае уйду в пустошь и не буду знать, какова их судьба. Правда, мне пришлось немного повозиться, заметая следы за этими идиотами. Кто же так ловушку делает? Словно на пикник выбрались. Нет, этих ребят действительно нужно наказать. Показательно, что я и собирался сделать. Собрав все их вещи и освободив их коней, я вернулся к дороге, забрав по пути те артефакты с магией огня. Нечего им валяться на дороге под ногами у каких-либо разумных. Я же не знаю того, как они могут среагировать в какой-нибудь из моментов. Вдруг поблизости будет проходить маг с группой поисковиков, а эти предметы банально взорвутся. Лучше уж они пока побудут у меня, пока я не знаю того, что это такое и как их можно впоследствии использовать. Элементаль воздуха сам исчез, как только получил свободу от хозяина поводка, который его удерживал. Самих магов я уже по привычке засунул в свою походную сумку, впоследствии намереваясь их использовать как приманку. «А что, вы думаете, что со мной они поступили бы по-другому?» Нет, они явно намеревались лишить меня рук и ног, чтобы я был более покладистым и разговорчивым. Уже только поэтому я хотел бы сделать так, чтобы эти умники сами оказались на месте потенциальной жертвы. Так что их собственное мнение на данный момент уже не было особо важным. Убрав все следы этих умников, я направился дальше в сторону пустоши, уже по привычке внимательно осматриваясь по сторонам. Мне надо было уйти как можно дальше. По крайней мере, добраться до своего логова, которое было всего в дневном переходе от границы. Там я смогу решить, что мне делать дальше. Возможно, даже смогу допросить кого-нибудь из этих магов, чтобы выяснить то, какого демона они вообще тут устроили. К сожалению, у самих этих магов не было с собой ничего особо ценного. Так, три сотни золотых, немного серебра и ничего более. Даже самой завалящей походной сумки. Изготовленной под Артефактором не было Я имею ввиду ту самую сумку В которой помещалось максимум два мешка Чего-либо У них были обычные сумки Хотя и сделанные из хорошей кожи Зато продукты у них были весьма неплохие Вино явно из самой столицы империи Бутылки были слишком вычурные И красивые Мало кто знал, что за сами эти бутылки Такие вот щеголи Переплачивали минимум золотой За каждую такую красивую посуду По сути, в такой бутылке вино могло быть обычным, то самое, которое можно купить в любом постоялом дворе за серебряную монету. А вот именно из-за бутылки, на которой красовались различные украшения, такое вино могло стоить от полутора до двух золотых. И эти умники так гордились тем фактом, что пьют элитное вино, что иногда даже смеяться не хотелось. Грустно было, глядя на все это. Очень грустно. Перейдя границу империи с пустошью, я тут же насторожился, так как почувствовал явную угрозу, постепенно приближавшуюся к этой территории. Поэтому я тут же постарался отойти в сторону. Вот только отходить мне пришлось достаточно далеко. Почему? Угроза слишком глобальная. Я понимаю, что мог бы почувствовать приближение стаи измененных волков. Такие стаи бывали обычно численностью до двух-трех десятков особей. И они могли потрепать весьма сильную и хорошо слаженную группу поисковиков. Но тут, тут было что-то более тяжелое и опасное. Неужели приближается тот самый ответ со стороны пустоши на экспедицию, которую без согласования с кем-либо устроили имперские маги? Я помню эту ссору градоначальника с магами, которые пытались заставить меня их сопровождать. Тогда еще градоначальник им попенял за то, что на такой большой отряд пытающийся прорваться вглубь территории пустоши, в ответ городу может прийти достаточно большая орда измененных тварей. И все только из-за того, что после каждой такой экспедиции начинается попытка полноценного нашествия тварей. Минимум несколько стай таких существ переходят границу с пустошью и стараются напасть на близлежащие территории. Так ли это на самом деле? Я не знаю, но ощущения были весьма неприятные. Присев на месте, я попытался сосредоточиться. Ведь мне надо было определиться с тем, что мне теперь придется делать дальше. Стоит ли мне попытаться уйти в пустошь, чтобы найти то, на что я так рассчитывал, и вернуться назад? Или же наоборот? Надо срочно возвращаться в город, чтобы предупредить его стражу и градоначальника об опасности. Но если у меня есть возможность дойти до нужного мне места и определиться на территории, то эту возможность, «Мне тоже не стоит упускать». Немного помедитировав, я понял, что опасность надвигается медленно, и у меня есть минимум три недели. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что это время защитники города могли бы использовать для подготовки к отражению нападения тварей. Может быть. Вот только как я объясню им всем тот факт, что узнал о нападении аж за три недели. Боюсь, что в это никто не поверит». Так что выбор у меня будет однозначный. Тяжело вздохнув, я отправился вглубь пустоши. У меня еще есть дела, которые надо успеть сделать раньше, чем эти твари подойдут сюда. А значит, мне надо поторопиться. Сильно поторопиться.